Глава 24. Везение. Натали. Конечно, в поместье Марвина и его жены-министра жизнь Эрнела была бы более комфортной и сытной, нежели со мной. Но наверняка мой друг никогда не получил бы того, что я ценила превыше всего — свободы. Поэтому над просьбу блондина я покачала головой. Не продается. А за 500 тысяч золотых резко поднял цену Марвин. Не продается. Твердо повторила я. Даже за миллион. «Так я и думал. Тяжело вздохнул он. На вашем месте я бы тоже никому не продал такое сокровище. Рада, что вы меня понимаете. Сдержанно улыбнулась я. Ирнелл тоже расплылся в улыбке. Ему было приятно, что его назвали сокровищем. Я осознавала, что в идеале нужно было хранить секрет о телепатии ото всех. Но в данной ситуации мне пришлось признаться, чтобы в таком щекотливом деле с попыткой отравления на нас не пала даже тень подозрений. Дружище герб». Угости эту замечательную переселенку и ее рабов своими лучшими блюдами. Обратился к трактирщику блондин и добавил. «Запиши все на мой счет. «Как вам будет угодно», — поклонился ему мужчина. «Вот и отлично». Поднялся Марвин из-за стола. «Леди Игнатова, примите мою благодарность, что вмешались и спасли мне жизнь. Я это очень ценю. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, уверен, вы сообразите, как меня найти». «А пока что, если вы не возражаете, я мог бы облегчить состояние ваших рабов. Уж больно плохо они выглядят, простите за прямоту». «Да мы вообще бодрячком», — вяло заверил Микаэль. «Спасибо, господин Марвин, это было бы здорово», — обрадовалась я. «У вас есть исцеляющий артефакт?» «Не совсем. У меня есть дар целительства. Не слишком сильный, но тем не менее. Скажу по секрету...» Именно поэтому из всех ухажёров моя Лаура выбрала в мужья именно меня. Я единственный, кто может излечивать ее мигрень, — неожиданно признался блондин. «Понятно», — отозвалась я. «Как я уже сказал, состояние ваших рабов довольно тяжелое. Этот с косичкой вообще скоро может уйти за грань. Я не смогу исцелить их полностью. Здесь вам может помочь только артефакт. Но в моих силах укрепить их здоровье хотя бы частично», — отметил Марвин. «Было бы замечательно. С признательностью посмотрела я на него. Скажите, что нужно сделать парням? Встать или лечь на лавку? Пусть остаются на местах и закроют глаза. Может возникнуть сильное головокружение, но оно пройдет через пять секунд», — пояснил Марвин. Микаэль и Денис дружно зажмурились. брендон тоже закрыл глаза. Подойдя к парням, Марвин положил ладони сначала на голову Микаэля и замер на минуту. В глубине глаз целителя заплясали синие сполохи, а мой невольник судорожно выдохнул и изумленно пробормотал. «Отпустило». «Ваша немощная компания, ты был здоровее всех», отметил Марвин. «Спасибо за помощь, док», кивнул ему мой невольник. Затем Марвин проделал то же самое с Денизом. Через пару минут лицо брюнета просветлело в улыбке. «Так гораздо лучше. Благодарю за помощь». Больше всего времени Марвин уделил Брэндону. Парень с косичкой едва мог держать голову от слабости, но через пять минут уже был в силах расправить плечи и обвести всех вполне осмысленным взглядом. Благодарство. Запинаясь, выдавил он из себя. Видимо, Марвин не смог убрать до конца последствия инсульта. «Он вам очень признателен», — озвучил мысли Брендана Ирнелл. «Хорошего вам вечера, госпожа Игнатова», — ответил мне поклон Марвин и без лишних слов удалился. Он понял, что за рыжий парень хотел его отравить. Это его племянник. Господин Марвин направился к нему на разборки. Пояснил Эрнел, когда за блондином захлопнулась дверь. Надеюсь, в этих разборках он не пострадает», — искренне произнесла я, испытывая благодарность блондину за помощь моим невольникам. Брендон залпом допил воды из своего стакана, а Микаэль с Денизом заинтересованно заглянули в меню. «Чего изволите?» — искренне улыбнулся мне трактирщик. «Принесите, пожалуйста, на ваше усмотрение что-нибудь вкусное и сытное, чтобы накормить моих парней, а мне десерт», — попросила я. «Сейчас все будет, госпожа Игнатова». Поклонился он мне. «Хочу сказать, что не только господин Марвин благодарен вам за вмешательство в это мерзкое дело с отравлением, но и я. Если бы в моем заведении умер супруг грандама Артильона, я был бы разорен и опозорен до конца своих дней, а то и угодил бы в тюрьму». «Насколько я знаю, переселенкам положено три месяца бесплатного питания в том месте, где их поселили. Когда этот срок закончится, я сочту за честь кормить бесплатно и вас, и всех ваших рабов еще полгода», — ошарашил он меня своим заявлением. «Вы очень щедры, спасибо!» — изумленно и из с большой благодарностью отозвалась я. «Это самое малость, что я могу для вас сделать. Вдобавок, после ужина позвольте предоставить вам повозку с кучером», «Чтобы он отвез вас, куда скажете», — добавил трактирщик. «В таверну рассвет», — подсказал довольный Эрнел. «Такое чувство, что на моей улице перевернулся грузовик с пряниками».